Страница 117. Девятое. Упражнения в помещении. Когда на дворе непогода, когда оказываешься в чужом городе или когда просто не хочется показываться на люди, если осанка еще не та и на бедрах слишком много лишнего, можно заниматься физическими упражнениями и в помещении. Существует несколько способов аэробной тренировки в помещении, даже если нет велотренажера или грибного станка. Например, такие упражнения, как бег на месте, скакалка, лестница, скамейка и аэробный танец или аэробика. Лестница. Подъем в гору или по лестнице – увеличивает нагрузку на сердце и заставляет его биться быстрее даже при медленном движении. Одни специалисты рекомендуют за раз одолевать ступенек по 10, другие считают, что лучше по 3, так как в этом случае сокращается время отдыха при спуске. Попробуйте и так, и эдак. Посмотрите, что вам больше подходит. Нужно просто подниматься по ступенькам. Сначала медленно подняться, потом повернуться и спуститься. Внимательно следите за пульсом, потому что слишком быстрый подъем может быть чрезмерной нагрузкой. Страница 118. Лестница. достоинство Очень эффективный вид физических упражнений. Не так утомительно для ног, как бег на месте легко дозировать нагрузку. Недостатки. Не годится, если в доме нет лестниц. Скамейка. Нужна скамейка или кирпич высотой от 23 до 30 см. Встаньте на скамейку одной ногой, потом вернитесь в исходное положение, обе ноги на пол. Попеременно поднимайтесь на скамейку то левой, то правой ногой. Можно придерживаться за что-то, но не надо помогать себе подниматься. Скамейка. Достоинство. Удобно, не на виду у людей, эффективно. Недостатки. Может наскучить. Скакалка. Скакалка – замечательный способ держать себя в хорошей физической форме. Правда, чтобы прыгать через скакалку подолгу, Нужно быть достаточно выносливым. Скакалка – хорошее упражнение для тех, кто уже регулярно тренируется и оказывается лишенным возможности в очередной раз пробежаться, пройтись пешком или поплавать, скажем, находясь в гостиничном номере в чужом городе. Страница 119. Как и для бега на месте, нужны будут хорошие кроссовки и мягкий полк. Подберите веревку такой длины, чтобы она доставала до локтей, когда середина касается пола. Скакалка. Достоинство. Прекрасный способ оставаться в хорошей физической форме. Не так скучно, если заниматься под музыку. Недостатки. Слишком большие нагрузки для тех, кто еще не обрел хорошей физической формы или никогда не тренировался. Бег на месте. Если нет возможности одновременно смотреть телевизор или слушать радио и разговаривать с приятелем, то бег на месте будет, наверное, однообразным занятием. Он подходит для тех случаев, когда нельзя заниматься никакими другими упражнениями. Только нужно принять кое-какие меры предосторожности. Ноги будут работать не так, как при обычном беге. Ступня будет опускаться не на пятку, а на носок. Чтобы ноги при этом не уставали, нужны хорошие кроссовки и самый мягкий ковер, какой есть в доме. Страница 120. В начале занятий почаще считайте пульс. Помните, что перенапрягаться не следует. Как только дыхание начинает сбиваться, остановитесь и передохните. Бег на месте. Достоинство. Можно не бояться упасть, не приходится одеваться, как для бега на улице, не страшен дождь, никто тебя не видит. Недостатки. Однообразие может надоесть. Могут болеть ноги. Аэробика. Профессиональные танцоры и любители потанцевать, неважно, ходят они в школу бальных танцев или на дискотеке получают аэробную тренировку как побочный эффект от своей работы или увлечения и, как правило, имеют хорошую физическую форму. Теперь во многих городах есть группы аэробики. Ведущий показывает движения, а группа повторяет их в достаточно быстром темпе, так что во время занятий сердце все время работает в хорошем ритме. Одно из неудобств – заключается в том, что для одних движение может быть слишком медленным, а для других слишком быстрым, ведь кто-то тренирован лучше, кто-то хуже. Так или иначе, ведущий должен знать, что никому из группы не приходится перенапрягаться. Если в вашем районе нет группы аэробики, вы можете организовать ее сами. Страница 121. Позовите друзей, включите музыку, А движение придумайте сами. Время от времени останавливайтесь, чтобы проверить пульс. Аэробика. достоинство Танцевальные движения придают гибкость всем мышцам. Аэробика – один из немногих видов аэробной тренировки, позволяющих заниматься босиком. Никакой специальной одежды, вообще никакой экипировки не требуется. Недостатки. Начинающие, бывает, испытывают стеснение.